«Вы читали Хэмингуэй?» «Я три дня газеты не читал, а она мне Хэмингуэй». Подперев щеку рукой, я смотрю на свои ботинки, замызганные липкой грязью. Чисто. Тускло светит над головой знакомые сорок ватт. Светло. Совсем как в рассказе. Этого самого. Слов нет. Каждому хочется, чтобы вокруг было чисто и светло. Но если ты ради этого готов на грязные и темные поступки, обвиняй на себя, если вдруг окажешься в чистой и светлой тюремной камере. Опять сентенция. Опять афоризм. Ты, моя девочка, не единственная, кто знает что-то о чистом и светлом. У меня, между прочим, тоже есть воспоминания на эту тему, только связанные не с Хемингуэем, а с летним дансингом на берегу. Это был наш последний вечер. Мы сидели на террасе ресторана, а внизу прокатало море. Мы подождали, пока подойдет официант, потом подождали, пока он принесет вино, а потом продолжали молчать, хотя ждать уже было нечего. Ты наговорила мне кучу вещей, замечаю я наконец, в том числе должно быть много верного. Но она не ответила на мой вопрос. Она с укором смотрит на меня. Ответила а, поцеловала, но в ответе, не сформулированном в словах, Всегда есть какая-то недоговоренность, по крайней мере для меня, профессиональная привычка. Значит, вопрос решен, настаиваю я. Ты сам должен его решить, и не сразу. Ты поймешь тогда. Так часто все начинается хорошо, окончается все плохо. Поэтому просто начинаешь бояться всего, что начинается хорошо. Татализм и суеверие, бросаю я. Религиозные предрассудки. Роль судьбы в древнегреческой трагедии. Она улыбается. Правда, улыбка получается немножко грустной. Давай лучше потанцуем. Так что мы все-таки танцуем. Горькая чаша не минует меня. Мелодия та же. Море все так же шумит. Где-то в темноте внизу. И я все так же, словно автомат, переступаюсь ноги на ногу. К счастью, я вскоре забываю, что я именно делаю. И смотрю, смотрю. Поднятые на меня глаза. Значит, в один прекрасный день я выхожу у вас на станцию и застаю тебя готовой? Да. Готовый? Как? В смысле туалетов? Психологически. И нечего размышлять о вещах, которые начинаются хорошо, окончаются плохо. Ясно? Она смотрит поверх моего плеча, я на нее, и мы танцуем в желто-зеленом свете. Дансинг. Потом, когда мы расстаемся, я начисто глупев говорю. Оставь мне что-нибудь на память. Ты боишься за свою память? Фотографию, прошу я. Ту. Что у тебя в сумке? О, о да. Милиция вздыхает она. Все известно. И протягивает карточку. Карточка и мелодия. Это совсем немало для того, чтобы удержать воспоминания. Мне, по крайней мере, достаточно. Карточек и мелодия. Восемь с минутами. Поднимаю трубку и набираю номер. Что? Все еще не приходил? Ну и дисциплина. Ах, болен? Хорошо, что вы догадались мне об этом наконец сказать. Ну, раз судебные медики стали болеть, значит мы явно прогрессируем. Изнежились, пьем чай, болеем. В стучат. Входит лейтенант, протягивает папку с материалами. А сведения о цианистом калии? Да, пока еще не приносили. Лейтенант смотрит на меня, ждет, вероятно, какой-нибудь шутки. Но мне сейчас вовсе не до шуток. Он, поняв это, выходит. Взяв рассеянную папку с документами, я начинаю ее листать. Так, понятно. Машина работает, устанавливает, документирует. Вот пачка фотографических снимков, сделанных во время осмотра помещения. Узловые, обзорные, детальные, семейные. Альбом готов. Правда, нельзя сказать, чтобы полный. Другое дело, если бы объектив можно было устремить в прошлое, тогда снимков было бы больше. И динамичных, сочных. Маринов с разомлевшим лицом держит на коленях Дору. Маринов и Баев за столом считают деньги, подписывают расписки. Маринов и Димов с молоденькими девушками. Дольчевита, как говорится, сладкая жизнь. Коньяк и скрещенные женские ножки. Маринов увивается вокруг Жанны. Жанна тоже фигурирует в папке. Не в воображении, а реально. Я держу в руках фотографию, сделанную, вероятно, год назад. Совсем молодое и чистое лицо. Ни помады, ни модной прически. Миловидно, но не вызывающе. Живая девушка, судьба которой может быть исковеркана. Из-за мертвого. лица. Ну, что ты скажешь, инспектор? Что сказать? А что говорил старик? Пиши-ка самоубийство. И правильно. Пиши самоубийство. И что называется, дело с концом. От этого никто не пострадает. Кроме принципа. Так ведь то принцип, а то... Живой человек. Тут я встаю и принимаюсь измерять шагами расстояние от стены до стены. И мысли шагают со мной рядом. В дверь опять кто-то стучит. Входит старшина. Ну, наконец-то. Вот список лиц, в котором за последние три года отпускался цианистый камень. Нетерпеливо перелистываю его. Если я рассчитывал увидеть имя Кольва, значит, я ошибся. И вообще-то должен радоваться. Доктор мне симпатичен. Характерец, правда, ого-го. Ну и у меня, как говорится, не лучше, только вся версия к чертям. Нету одного единственного имени в списке, и все, все рушится. Милая девочка, не знаю, понимаешь ли ты меня. Потом мой непроизвольный взгляд задерживается на чьем-то имени. Не том, что я искал, а совсем другом. Посидев с минуту в раздумье, я вскакиваю, засовываю список в карман и на ходу сорвав с вешалки плащ, скатываюсь вниз по лестнице. На дворе библейский потоп, но мне некогда заниматься метеорологическими наблюдениями. Надо нанести несколько визитов и в первую очередь навестить одного больного приятеля. Остановившись перед закопченным фасадом дома, в котором проживает мой Паганини, я начинаю подниматься по лестнице в тайной надежде, что судебный медик расположился не под самой крышей. И не угадываю. Светило вскрытие и живет на самой верхотуре. Мне открывает пожилая женщина. Я следую за ней по коридору, ожидая увидеть мрачную мансарду с запресневелыми пыльными книгами и анатомическими изображениями людей с содраной кожей. И опять-таки не угадываю. Комната, в которую я вхожу, вся в каких-то сложных изломах с обилием верхнего и бокового света и размещенными по углам лампами в кокетливых разноцветных абажурах, Но что потрясает меня больше всего, так это буйство всевозможной растительности. Бегонии, фикусы, лимоны и прочие овощи в разнокалиберных горшках, переплетаясь, образуют прямо-таки пышные джунгли, которые тянутся чуть ли не до потолка. В По глубине этих джунглей вместо тигра безобидно развалился на кушетке, под тремя шерстяными одеялами, с толстым компрессом вокруг шеи мой, погонение вскрытий. Слегка приподнявшись на локтях, он стадальчески улыбается. Что это? Сон, восклицаю в изумлении? Или я ошибся адресом? Хотя почему? Трупы и цветы. Все нормально. Словом, как на кладбище. Ну, старик, что это с тобой стряслось? Ничего. Обыкновенный грипп, отвечает он сиплым голосом. А ты спешишь произвести осмотр? Обыкновенный грипп, говорю я назидательно, люди переносят на ногах. И на работе. С тридцатью девятью градусами? Градусы куда важнее в напитках. А нам пока еще рано выпивать. Ну да черт с тобой. Я хочу знать, что ты установил. Установил почти то же самое, что я тебе уже сказал. Слава богу. Стрелянный воробей. Цианистый калий. Лошадиная доза. И все? Установил и наличие люминала. Бог его знает откуда. Может он глотал разные порошки. Какое количество? Незначительное, в отличие от цианистого калия. Вообще моя версия подтверждается. Да? А что это была за версия? Неторопливо. Закуриваю я. Погони негрустными глазами следит за тем, как я выпускаю изо рта плотную стройку дыма. Ах, да-да, вспоминаю. Вы с Мариновым выпивали, ты сообщил ему, что у него рак, и в утешении угостил цианистым калием. Как же, как же, помню. Судебный медик сопит, возясь в своих многочисленных одеялах, но не думаю, чтоб он злился. Его ничто не в состоянии вообще разозлить. «Раз у тебя не хватает интеллекта придумать что-нибудь поумнее, пиши», – буркает он. «Вообще пиши, что хочешь, дорогой. Только не превращай мой невидный грипп в агонию». Он снова бросает завистливый взгляд на струйку дыма, которую я пускаю, и указывает мне на низкий столик, где среди разных пузырьков с лекарствами высится бутылка коньяку. «Пей счет аванса за сигареты, которыми ты будешь меня угощать. Но мне некогда распевать с ним. Мне предстоят еще два визита, которые, собственно, решат все». Махнув виртуозу на прощение рукой, я торопливо выхожу на площадку и чуть не бегу вниз. Что толку в опыте, если к концу каждого расследования испытываешь такое же нетерпение, что и много лет тому назад, во время своего дебюта? Первый визит отнимает у меня много времени, из-за расстояния. Пока идешь туда, пока назад, сам же визит неожиданно для меня оказывается коротким, что не мешает ему, однако, быть весьма содержательным. Спустя немного времени я опять... В поликлинике, среди беременных женщин. Пробившись к двери, я жду, когда выйдет очередная пациентка и просовываю голову в кабинет. Можно? Можно, отвечает мне человек в белом халате. Это не доктор Колев. Мне нужен Колев. Доктор Колев со вчерашнего дня в отпуске. Обратная дорога. Не хватает, чтобы он куда-нибудь смотался. Отпуск в декабре. Надо же, случается и такое. В эру атома никого ничем не удивишь. Обиталище мертвеца. Справляюсь о Жанне. Послушно сидит в комнате. Поумнел, значит, наконец. Хоть и с некоторым опозданием. Затем стучусь к доктору и вхожу. Комната такая же, как у Славова. Только нет той чистоты и уюта. Ну, конечно же. Человек моего склада. Две полки с медицинской литературой. Незасланная кровать. На столе разбросанная рукопись. А за столом сам Колев. Он отрывается от работы и кивает мне. «А это вы?» Заходите. «Так-то вы отдыхаете?» – спрашиваю я, показывая на рукописи. Вот именно. Лицо Колева не выражает благодарности за то, что я даю ему возможность отдохнуть. Всякий раз при виде медицинских книг я испытываю некую легкую грусть. Первая любовь не забывается. Колев замечает завистливые взгляды, которые я бросаю на толстые тома. На лице его появляется улыбка, внезапно смягчающие его резкие черты. Это не судебная медицина. Судебная, не судебная. Все равно она всегда интересна. У меня друг, так он просто мечтал о медицине. Как некоторые мечтают о большой любви. Да, и что же? Я небрежно машу рукой. Не состоялось. Но это, впрочем, уж совсем другая история. Вернемся к нашей. Я вот смотрю, сидите, работаете. Научный труд, по всей вероятности. И немало сделано. И все это пойдет прахом. Ваше участие меня трогает, но я, признаться вас, не понимаю. Все пойдет прахом, говорю. Рухнет. Почему рухнет? Из-за того, что вы совершили глупость, Из-за того, что продали Марину в Уциане Стоякали. А да сколько вам, между прочим, заплатил за это покойник, перед тем, как сделался за покойником? Лицо Колева снова приобретает привычное, хмурое выражение. Ничего я не продавал, и никто мне ничего не платил. Слушайте, доктор, говорю, бывают случаи, когда упорство приносит желанный результат научной работе, но сейчас оно абсолютно бессмысленно. Вы это видите? Вот это. Я вытаскиваю из карманов выписки из протоколов. Не понимаю, упирается врач. А если я покажу вам здесь имя Евтимовой, вашей родственницы, биолога, поймете? Он отрицательно качает головой, ничего не понимаю. Очень жаль, повожу я плечами. Стало быть, я ошибся. Стало быть, Шаршеляфом. Тогда придется задержать Евтимову. «Вы шутите? Шутите, да?» – вскакивает Колев. «Что общего может иметь Евтимова с... с...» «И почему это все думают, что я вечно шучу?» «Лицо, что ли, у меня такое?» а, «С отравлением Маринова, хотите вы сказать?» «Ну что ж, могу объяснить. Я только что был у Евтимовой. Показал ей эти бумаги. Она, как видно, толковый человек. И вообще я установил, что с женщинами мне бывает легче столковаться. Она призналась, что взяла отца Анистыка для каких-то там своих опытов. А остаток отдала Марину, когда он попросил об этом. Чушь! Чушь! Она не была даже знакома с Мариновым. В глаза его не видала. И мне так казалось. Но Эфтимова утверждает, что была знакома с Мариновым. И Причем через вас. Значит, все совпадает. Тем более, что сами вы отрицаете свою вину. Чего же еще копаться? Я закуриваю и делаю вид, что собираюсь уходить. Но вы не можете. Не имеете права. Она не знает, что говорит. Воображает, что спасает меня таким образом. «Не воображает, прерываю я. Действительно спасает. Виновник налицо. Расследование окончено. Приятного отдыха!» Колев сидит, склонившись над столом, словно тщательно взвешивая услышанное. Мои последние слова выводят его из оцепенения. «Перестаньте! Евтимова не виновата!» «В таком случае виноваты вы? Другой возможности нет? И давайте не терять времени. Сколько вам заплатил Маринов?» Колев, как загипнотизированный, встает со стула и приближается ко мне с белым от гнева лицом. Слушайте, инспектор, вы до того привыкли иметь дело со всякими мошенниками, что забываете. На этом свете есть и другие люди. Ничего мне не платил ваш Маринов. Да я бы ничего у него и не взял. Если на то пошло, я сам его заплатил. Заплатил ядом, чтобы ваш Маринов отправился ко всем чертям. Как вам понравится? Нет, вы только послушайте. Мой Маринов, словно я его родил и воспитал. Народ пошел, сплошные неврастенники. «Ничего я не понимаю», — вздыхаю я. «Но обещаю понять при условии, что вы начнете сначала». Врач проводит худощавой рукой по волосам и пытается успокоиться. «Я ускоряю этот процесс, протягиваю ему сигарету. Доктор жадно затягивается». Маринов жаловался в последнее время на боли в желудке. «Я сводил его к своему коллеге. Установили рак». «Когда обнаруживают рак, пациенты об этом не сообщают. Есть ведь такой принцип?» «А я еще позавчера вам сказал, что в известных случаях плюю на принципы. Из-за принципов мы порой забываем о людях. Без сентенций, — приказываю я, — и ближе к теме». Маринов догадывался, мне кажется, и все время приставал с расспросами. И в то же время продолжал свои художества. Стал преследовать Жанну. И однажды я просто не выдержал. «Ты что же говорю? До могилы будешь безобразничать?» «Не видишь, что одной ногой в гробу?» Он понял. И так как был труслив, как заяц, знал, что его ждут страшные мучения, попросил у меня яду. Я отказал. Он настаивал и продолжал свои безобразия. Мысль о смерти делала его агрессивнее, чем когда бы то ни было. Он и эту маленькую испортит, подумал я. И когда однажды узнал, что у Евтимовой есть цианистый калий, попросил у него, якобы для опытов, и дал ему, вашему Маринову. Теперь поняли? «Понял, что вы наплевали не только на принцип, но и на свою профессию. Человек мог прожить еще столько лет. Больные раком живут годами». По лицу Колева пробегает гневная дрожь. Бросив в угол окурок, он приближается ко мне. Ни вы, значит, не поняли. Это был мерзавец, махровый мерзавец, разлагавший все вокруг себя. И когда я нашел для него яд, я даже обрадовался. В конечном счете ведь я не стал басовать ему и бутылку в рот. Он сам решил свою судьбу». А мертвый мерзавец, я полагаю, всегда приятнее живого. Мертвый мерзавец, да-да-да. И живая девушка, Бормочу я себя под нос. Какая девушка, удивляется Колев. Такая, в платье. Да мы с вами говорим на разных языках. Ничего подобного, возражаю. Мы отлично понимаем друг друга. Должен признаться, вы с самого начала были мне симпатичны. Только меня, к сожалению, никогда не назначат председателем суда. Разделение власти. Понимаете? Судебное, исполнительное там и так далее. возьмите к с собой чистое белье. А о сигаретах не беспокойтесь. И вот опять я на фоне тех же знакомых декораций. Пустые письменные столы, окно, в которое хлещет дождь. Подслеповатое желтое лампочек. История кончается тем, чем началась. Обычный прием ленивых авторов. Ничего, как видите, не изменилось, за исключением небольшой подробности. Меня не ждет новое расследование. Не ждет свидания с мертвецом. Впереди несколько свободных дней, и я сумею, наконец, сделать кое-какие неотложные дела, в том числе съездить в провинцию по поводу одной личной истории. Приближается Новый год. Бодро сдвинув шляпу на затылок, я подхожу к своему любимому наблюдательному пункту – окну. Сквозь косые полосы дождя смутно вырисовываются голые деревья, мост, улица. Прохожие зонтиками останавливаются возле витрин, заходят в магазин, делают покупки. Мне, кстати, тоже надо кое-что купить. Пора уже подумать о преемнике моего плаща ветерана, которому стукнет скоро уж десять лет. Дверь за моей спиной открывается, в комнату входит старшина. Вас вызывает к себе начальник. Но надо полагать, не для того, чтобы преподнести мне розы. Так и есть. Начальник, разумеется, доволен быстрым окончанием расследования. Дело только в том, что произошел новый случай. И так как другие инспекторы заняты, в общем, остается поехать мне. Я опять стою у окна и жду телефонного звонка. Потом спущусь по лестнице, сяду в машину и надвину шляпу на лоб чтобы изолироваться на несколько минут и подумать об одном деле. Близятся праздники. Вот тогда я и займусь своей личной историей. Но на какие дни приходится, а не только бы не на четверг? Так или иначе, до праздников остается целых две недели. А пока надо думать о ближайшей перспективе. Маленьком интимном свидании с мертвецом. На этот раз вечером. Для, так сказать, разнообразия. За спиной звонит телефон. Готово? Хорошо. Сейчас спускаюсь. На ходу сорвав с вешалки плащ, я на ходу натягиваю его на лестнице. Машина урчит внизу. Начинается новое расследование. Не знаю, понимаете ли вы меня. Рабочий день мой кончается поздно. Случай, надо признаться, не из легких. Пока что сплошной туман. Я иду по улице под дождем и пытаюсь, насколько это возможно, что-то разглядеть в тумане. Шагаю, засунув руки в карманы своего старого плаща. И мысли шагают со мной рядом. Улица, как зебра, изрезана тенями и полосами света. Падающими от ламп и из освещенных окон. Я неожиданно ловлю себя на том, что вместо того, чтобы обдумывать версии, считаю темные и светлые полосы. Это нехороший признак, но ничего, пройдет. Свет, тень, опять свет, опять тень. Мы как фотографы, неразлучны с темнотой. Павел и Вергиния, инспекторы ночи. Проходишь через разные человеческие истории и тащишь на плечах этот принцип. Через самые разные. Человеческие истории, кроме своей собственной. Тень, свет. На Дансинге было светло, поблизости шумело море, а еще ближе стояла девушка, так близко, что какой-нибудь вульгарный тип сказал бы, что она у меня в руках. Путь лежит мимо обиталища Маринова, но мне это теперь ничего не говорит. Дом этот зачислен уже в графу призраков, оставшихся, как старые ненужные вещи, где-то там, в чулане воспоминаний. Медленно прохожу я мимо двери и заржавелые железные ограды. Передо мной появляется пара, юноша и девушка. Идут в обнимку под зонтом. Приходится обняться, зонтик маленький. Надеюсь, вы улавливаете связь. Девушка Жанна, юноша не Тома. Совсем не дома. Только сравнявшись со мной, они узнают меня. Инспектор, шепчет Славов. Спокойной ночи. Инспектор, слышу я голос Жанны. Не оборачиваясь и не замедляя шага, приветственно взмахиваю рукой. Спокойной ночью, говорю я, про себя. Нет смысла кричать на улице. И засунув руки в карманы с потухшей сигаретой в уголки рта, продолжаю себе шагать по темным и светлым полосам. Так а о чем мы, бишь, говорили? Ах, да, о погоде. Значительная облачность с осадками в виде дождя в западных районах страны. Советую, не выходите без зонтика.